Екатерина Ёлгина. Чудеса в прошталесье. Читает Светлана Трусова. В роли Кощей Павел Ломакин. Одни герои стремятся стать легендой любой ценой, а другие попадают в переплёт по чужой воле, совершенно случайно. И это история о том, как милая, добродушная бабуля Егуля попала в хроники чудес Простолесья, где не обошлось, конечно, без озорного помощника